Глава седьмая. О перемирии с напарником, прощальном подарке ведьмочкам и возвращении в ШБ. Настигла я бессовестного наглого типа во дворе, на лужайке, служившей площадкой для игр в мяч и прогулок. Не знаю, сколько времени прошло к тому моменту, когда я выдохлась, а Карл щеголял красными следами от прутьев на всех открытых частях тела. В какой-то момент он смирился и только прятал лицо и руки, позволяя мне хлестать его по спине и пятой точке. Какой же ты гад, тяжело дыша, произнесла я и обессиленно уселась прямо на землю. Я тоже тебя люблю, Кирюш, взглянул он на меня через раздвинутые пальцы рук, которыми прикрывал лицо. Умолкни, хищно зыркнула я на него и тыльной стороной ладони убрала растрепавшиеся волосы с лба. Ну чего ты так разозлилась? Осмелев, напарник присел передо мной на корточке. «Ничего ведь не случилось, это всего лишь я. Мы же и так с тобой фактически живем вместе и спим вместе, и вообще все делаем вместе. Ну, подумаешь, поцеловал». Я глухо зарычала, сама не знала, что умею вот так. «Понял, все понял», — вскинул в защитном жесте руки друг. «Больше не повторится. Я нечаянно сам не ожидал, какое-то помутнение рассудка нашло». «Ты же знаешь, что ты для меня не девушка, а друг и напарница». И вот надо было бы успокоиться после этих слов, которые ставили все на места. Но как-то так обидно стало. Ужасно обидно. Единственный парень, который мой идеал, сама ведь приложила к этому силы, не абы кого лепила из чуть зажатого и тихого мальчишки, а самого лучшего и классного парня. И не видит во мне девушки. И никогда не видел. А ведь будь иначе прояви, Карл, хоть немного внимания и настойчивости в самом начале, когда мы только познакомились и подружились, то я стала бы встречаться с ним, а не с Иваром, который мне вообще-то никогда не нравился. Это потом уже я в него влюбилась, намного позднее. Но если бы мы с Карлом были парой, то и не вышло бы этой истории с Извергом, и не стала бы я его девушкой, и не влюбилась бы в него, и не страдала бы потом столько времени от того, что он меня бросил. «Ненавижу тебя!» Буркнула я, часто моргая. Напарник тяжело вздохнул, потер лицо руками и встал. «Да-да, и все равно, моя ведьма — это ты, и этого никто и ничто не изменит. Не сиди на холодном, Кирюш, застудишь себе все по женской части». «Не твое дело!» — огрызнулась я. Так выдохлась во время бешеной гонки за этим злыднем, что встать сил не было. «Мое! Ты моя, значит, все, что касается тебя, это мое дело». Не слушая мое злобное бурчание о том, что он хочет все испортить, и я дико зла на него за это, Карл за шкирку вздернул меня вверх, перекинул через плечо, как мешок с картошкой, вырвав сначала из моих ослабевших пальцев метлу, и понес обратно в академию. Дотащил меня до моей комнаты, сгрузил на кровати и присел рядом на корточке. — С возвращением, Кирюшка! Наконец-то ты перестал вести себя, словно льдышка бесчувственная. Ужасно соскучился по тебе нормальный и живой. Я хмыкнула, разглядывая плоды своей деятельности. На лбу и щеках графа Вестова красовались красные полосы ответок, шеи и кисти рук поцарапаны. «Больно?» — спросила, виновато погладив кончиками пальцев по одной из отметин. «Прости, я жутко взбесилась. Не хочу, чтобы ты все испортил». «Больно?» — улыбнулся друг. «Но я заслужил, так что не в обиде. Сейчас пойду и попрошу, чтобы подлечили». «Какой же ты!» поджала я губы. «Терпи, душа моя, я все равно пожизненно твой. Так что без вариантов. Другого напарника тебе не видать. А нам с тобой еще детей воспитывать. Магистр Новор ждет только тебя. Все готово к снятию стазиса с...» «Изыйди!» толкнула я его в плечо и устало откинулась на спину. Умаялась, пока носилась за ним и карала за аморальное поведение, грозившее разрушить наше тесное напарничество и дружбу». Вечером, когда Карл прокрался в мою комнату, чтобы лечь спать, я его уже ждала. "Кирюш?" неуверенно спросил он, покосившись на кровать. "Я сплю в твоей комнате, а ты здесь", сообщила я ему и неожиданно покраснев потупилась. Вряд ли девчонки прочухают, что мы поменялись на ночь спальнями. Но не могу я с ним лечь в одну постель после сегодняшнего поцелуя. Просто не могу. Одно дело в походе, когда стоит вопрос выживания, или окалеть от холода, или пристроиться у доступного источника тепла. Но сейчас-то другая ситуация. Он виновато вздохнул, но спорить не рискнул. Так и прошел остаток недели. Я категорически не готова была, как прежде, обнимать во сне Карла. Ведь всегда воспринимала его как большую теплую плюшевую игрушку. Мягкую, удобную и уютную. И меня ничуть не смущала двусмысленность ситуации с точки зрения окружающих. Но не теперь. Неожиданно для себя я вдруг осознала, что мой напарник — молодой, сильный, здоровый и красивый мужчина. И пусть мы с ним не пара, в общепринятом смысле этого слова, но это не отменяет, скажем так, физиологию. И мне совершенно не улыбается, однажды ночью, забывшись или подавшись гормонам, неважно чьим, моим или его, заняться любовью с тем, кого я так ценю, и этим все испортить. Я вообще-то Ивара еще не забыла. Пусть мы расстались, точнее, он меня бросил, Но мои чувства к нему пока не остыли. Я так долго раскачивалась, и когда, наконец, полюбила, все оборвалось на пике. И начинать какие бы то ни было новые отношения я не готова. Не хочу. Не могу. Больше никаких парней, никакой любви, никаких романов. Нет, нет и нет. До возвращения в ШБ остался один день. И мое шило в попе, очнувшееся от анабиоза, напомнило о себе. «Ведьмочки ведь хорошие». Хорошие. Мне они понравились? Очень. Они меня приняли, в отличие от вреднющих магичек, с распростертыми объятиями. Значит, что? А значит, я как маг должна их порадовать перед отъездом. Чего не хватает в учебном заведении, где обитают одни только девушки? Правильно, парней. Но живых и настоящих особей мужского пола я им не могу обеспечить никоим образом. Поэтому надо думать, чем же еще их исчастливить. Кота на дубе сделать. Банально. И потом, он ведь не мужчина, хотя и самец. Горыныча? Можно, конечно, но ведь растащат на ингредиенты моего ящера. И плевать, что он не настоящий, а фантомный. Ведьма это ведьма, с них станется. Кощей бессмертный тоже не вариант. Страхолюдный он, как не знаю кто. Некоторое время я провела в раздумьях. А потом меня осенило. Напарнику была дана установка притащить мне по накопителю изъятому у каждого из всей нашей дружной банды и мы по одному оставшемуся хватит для занятий а с друзьями нужно делиться Ну, изверг не в счет с ним я больше никаких дел иметь не желаю а одиннадцати накопителей вместе с моим и карла должно хватить последнюю ночь в академии видим я практически не спала поскольку до рассвета клепала заготовки призвав на помощь всю свою фантазию чувство прекрасного, воспоминания о русских сказках и образы из когда-либо виденных фильмов и мультфильмов. Я ведь не настоящий художник, а так. Закончив, я залила созданные образы силой под завязку, так что существовать им теперь несколько лет как минимум. Я же не размениваюсь на мелочи. Спрятав их, я сходила в столовую, не подавая виду, что у меня сюрприз, поболтала с девчатами за завтраком, заверила, что мы еще непременно увидимся, пригласила их в ШБ и пообещала, что помогу освоиться и все покажу. Ну а после этого выскользнула во двор и активировала свои заготовки. К этому моменту большая часть ведьмочек высыпала на крыльцо, чтобы еще немного побыть со мной. Нет диверсии, от меня никто не ждал. Просто девочки знали, что мне пора возвращаться в мою школу, и немного грустили. И в этот момент земля дрогнула под чеканным шагом 34 мужчин. Я прямо залюбовалась. Все красавцы удалые, я старалась. Высоченные, статные, с военной выправкой, касая сажень в плечах, бицепсы не обхватить. Ну а как же? Русские витязи ведь богатыри были они а не захухрики полудохлые типа эльфов или вампиров. Ну и костюмчики, все как полагается. Чешуей, конечно, не горели, чай не рыбы, но кольчуги у всех знатные, полированные шлемы, отзеркаливающие солнечные лучики, алые плащи на плечах, мечи, кладенцы, ну и прочие мужские игрушки. И, как у Александра Сергеевича Пушкина было сказано, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Вот над образом последнего мне пришлось поломать голову, поскольку я плохо представляю себе каноны красоты мужчин в возрасте. Дядьки и дядьки, что их рассматривать? Все, кому больше сорока, они же старенькие. В итоге он был брюнетом с легкой сединой, благородным породистым носом, аккуратной окладистой бородой и жгучими карими глазами. Не славянский типаж, если честно, но больно ушими у него говорящие. Черномор. Блондин тут никак не вяжется. В общем, глядя на результат своей деятельности, я чувствовала гордость за свой народ, за нашу культуру, за русских мужиков, наконец. Это ж не богатыри былинные, а Тонны и мегатонны тестостерона, закованные в кольчуги и латы. Над двором академии разнесся дружный девичий полустон-полувздох. Ведьмочки такого счастья не ожидали, а потому впали в благоговейный ступор, пожирая красавцев-витязей жадными взглядами. Парни не дрогнули, ибо не полагается им, они же фантомы. Чего им бояться? «Ой-вы-гой, иси девицы!» «Прибыли мы к вам по велению высшему!» Гулким басом обратился воевода к замершим, словно сурикат и девчонкам. Красные девицы были близки к обморку от экстаза. А уж когда 34 невероятных мужчины отвесили им поясной поклон? Вот это они сами зачем-то сделали. Я такого в программу не закладывала. Они ж в строю, какой нафиг поклон? Но фантомы как-то умудрились не пошибать друг друга и даже не проткнуть копьями. «А кто же старший над вами, красавицы?» — поинтересовался Черномор, не дождавшись ответных приветствий. «Ой, а старший это сейчас кому-то по шее надает. Я даже догадываюсь, кому. Пора делать ноги». Мебочком пробралась за спины девушек, которые высыпали на крыльцо, уже все до единой. «Мда, а уроки-то я сегодня сорвала». Заметив Манилу, я жестом подозвала ее и прошептала на ухо. Это мой вам подарок на прощание. Они не настоящие фантомы, но осязаемые, почти разумные и самообучаемые. Я хорошо умею делать иллюзии фантома, это мой конек. Развлекайтесь, девочки». Глаза манилы округлились, и в них блеснул бесовской огонь. Рыжая оторва явно оценила перспективы и расплылась в предвкушающей улыбке. Я показала ей большой палец. Получила в ответ растопыренные, указательные и средние пальцы. Знак победы в межреальности оказался таким же, как и на земле. И тут раздался недовольный голос госпожи Альбертины Делайн. «В чем дело, девушки? Почему вы не на уроках?» Черт, я в панике заметалась, прячась от всевидящего ока глав ведьмы. и Манила меня поняла. Она тут же рывком выдернула откуда-то из толпы Руми, Далию и Акадию, и подружки вчетвером заслонили меня. Под их прикрытием я помчалась в свою комнату, Быстро схватила собранную заранее сумку, окинула взглядом помещение, убеждаясь, что ничего не забыла. Метла сама прыгнула мне в руки, решив не ждать, пока я вспомню про нее. Через слегка приоткрытое окно в комнату доносились голоса. «Ну, с Богом!» Я активировала амулет переноса в ВШБ и, уже входя в портал, услышала вопль госпожи Альбертины, от которого стекла зазвенели. Золотого! Хихикая и представляя, как весело теперь будет в Академии ведьм, я побежала в общежитие. В межгороде было ощутимо прохладнее, чем в месте обитания ведьм, и даже выпал снежок. Поэтому я двигалась весьма бодро, чтобы не замерзнуть. В комнате немного утеплилась, оставила привезенные вещи и метлу, взяла учебники и тетради и помчалась обратно в главный корпус. Еще успею на несколько пар. Меня встретили благосклонно, хотя я немного опоздала к началу урока. Магистр Закариус только зыркнул, но ничего не сказал, проследив, как я пробираюсь на свободное место. И лишь когда уселась и достала тетрадь, преподаватель романтии произнес. «Ну что, вот и наша долгожданная смертница. Золотова, вы готовы?» «Смотря к чему, магистр», — отозвалась я, бросая вопросительный взгляд на Карла, сидящего возле Ревалиса на один ряд ниже. Напарник чиркнул себя под подбородком ребром ладони и высунул язык. «А?» Я изобразила непонимание. Тогда в дело вступил риф. Эльф двумя руками схватил себя за шею и начал душить, тоже вывесив язык. «Так, висельников, что ли, проходим? Что с ними не так?» Я быстро пролистала тетрадь и нашла последнюю списанную Карла лекцию. «Ага, точно. Висельники и то, во что они могут превратиться после смерти, если их не похоронить» а также части их тел, которые годятся в зелья. «Готово, магистр!» — отрапортовала я, не отрывая взгляда от конспекта. «Чудно! А компанию вам составит еще один смертничек!» — хищно улыбнулся Закариус. Ривалис Клайтон, вы весьма убедительно изображаете умершего от повешения. Прошу вас к доске, составьте компанию этой милой девушки!» У эльфа даже уши поникли от радости, но он беспрекословно принялся пробираться через ряды. Я последовала за ним, не очень понимая, что нужно делать, ведь я пропустила целую неделю, и хотя лекции читала и заклинания с Карлом отрабатывала, но, зная паскудную натуру преподавателя некромантии, можно было не сомневаться, сейчас будет что-то неприятное. Мы с зайчиком заняли место у доски и уставились на мучителя Закариуса, ожидая указаний. Магистр открыл рот, собираясь что-то сказать, и тут раздался... Нет, не голос, а орёв, от которого сердце ухнуло в желудок, и все присутствующие в аудитории, включая учителя, подпрыгнули. ⁇ Золотого! К ректору! ⁇ Блин! Быстро же, госпожа Альбертина оказалась у магистра Новарда. Но я, понурившись, побрела к двери, а меня догнал злорадный смех магистра Дракона Закариуса и ядовитый вопрос. Золотого, скажите честно, Академия ведьм уцелела? Уцелела, вздохнула я, не оглядываясь. А ведьмочки все живы? никак не желал угомониться маг. Все, второй раз вздохнула я. Тогда чем же вы допекли, госпожу Альбертину? Я им мальчиков сделала, красивых, 34 штуки, фантомы. Я уже открывала дверь, когда меня едва не сбил с ног дружный хохот. Ржали все и парни, и девчонки. Кариша, Анасташа и Шамила, а громче всех веселился мучитель Закариус. В кабинете ректора меня встретили, ну, в общем, как кровиночку ненаглядную встретили. — Золотова! Золотова! — орал магистр Новорт. — Золотова! — вторил ему рык госпожи Альбертины. — Адептка, я вас! Я вас! Я вас! — заклинила несчастного главу ВШБ, которого я опозорила перед дружественным учебным заведением. Ну я же для девочек!» — пискнула я, не поднимая глаз от ковра. Ветхий он уже, и дырочки вон есть, и рисунок стерся. Надо бы притащить любимому ректору новый из какой-нибудь восточной нереальности. Там ковры красивые, богатые. «Спокойно, дорогой!» — произнесла рыжая особа. «Я сама!» «Уй, вот это уже плохо! Магистр Новорт меня за два с половиной года ни разу еще сильно не наказывал. Так пожурит и все!» А вот чего ожидать от древней могущественной ведьмы? Это еще вопрос. «Я больше так не буду, госпожа Делайн!» На всякий случай пролепетала я, боясь взглянуть ей в глаза. «Еще проклянет!» «Мне ведь ни в жизнь самой не снять то, что она может со злости навесить! Кишка тонка, не доросла я еще с такими опытными коллуниями тягаться!» «Врешь!» Совершенно справедливо не поверила мне эта страшная женщина. «Ну, вру и что, извинилась ведь!» Магистр ноуорд слышавший от меня это жалкое обещание сотни раз, только выдохнул сквозь сжатые зубы. Из-под тяжка я бросила взгляд на его руки, оценила, как он откручивает голову кому-то виртуальному, впечатлилась и снова уставилась в ковер. «Кира, почему ты мне не сказала, что умеешь делать с таких фантомов?» — задала неожиданный вопрос госпожа Делайн. «А?» — вякнула я, пытаясь сообразить. «А почему я должна была это говорить?» «За то, что не предупредила меня о своих потрясающих умениях, в качестве наказания сделаешь еще бабу-игу». «Бабу-игу?» — обалдела исправила я. «Зачем?» «За тем, что мне про нее рассказывали. Она у вас зловредный персонаж. А нам с девочками нужен кто-то подобный для отработки навыков и обмена опытом». «Альбертина!» — опешил магистр Норт. «Дорогой, но ну неужели ты в самом деле думал, что я сержусь на Киру?» «Она ведьма, не забывай, пакостить — это в нашей натуре. Ты ведь не можешь не дышать, правда? А мы не можем не шкодить. Но я возмущена до глубины души, что она скрыла от меня такие потрясающие умения». «То есть?» — не верил своим ушам глава вышибы. «Развоплощать ее рыцарей не надо?» «Это не рыцари», — хищно улыбнулась глав ведьма. «А, кстати, кто это, Кира?» «Витязи». «В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Красавцы, все как на подборы и все такое, а с ними дядька Черномор». «Черномора я уже оценила». В голосе женщины послышались кокетливые интонации. Да, кажется, не скучно будет всем, не только девчонкам. Когда приедут, нужно будет порасспросить, как там мои фантомные мачо поживают». «Адептка, брысь с глаз моих». Сдерживаясь, чтобы не прибить меня, скомандовал магистр Новард. «Альбертина, бабу-ягу мы вам обеспечим. У нас сохранился экземпляр с первого года обучения Золотовой. Ее фольклорные элементы чуть всю школу нам тогда не разнесли. Я продемонстрирую их тебе, забирай хоть всех». «Кроме змеи Горыныча испуганно вмешалась я. Он нам с Карлом нужен для... нужен». «Исчезните, Золотова, помню я про вашего Горыныча». Исчезнуть так исчезнуть. Чего так орать-то? На продолжение урока некромантии я так и не попала. Когда вернулась к аудитории, лекция как раз закончилась. И меня дожидалась, подпирая стену, вся моя бодрая компания. Даже Лола и Тельтина прибежали со своих жирафьих пар. Ну еще бы. Вся школа уже знала, что любимая адептка, читай заноза в заднице, ректора, вернулась. Ибо вопль сотрясший стены учебного заведения, не услышал только глухой. «Кирюшка!» огласила коридор радостным визгом Лалина и бросилась мне на шею. Впрочем, ее быстро потеснила эльфиечка, которая тоже была рада меня видеть. «Кир, ну что?» сверкая глазами, спросил Ривалис, когда мы с девчонками наобнимались. «Главная ведьма требует в качестве компенсации морального вреда мою бабу Ягу», сияя улыбкой, ответила я Риву и всем остальным за компанию. А магистр Новорт так обрадовался, что передумал меня душить и пообещал госпоже Альбертине не только бабу-ягу, но и всех моих фольклорных элементов до да кучи. Парни заржали, а Риф напел чистушку. «Школьный ректор так культурно выражался нецензурно, что снискал себе по праву уважение и славу». Я засмущалась, а народ, слышавший наш разговор, веселился. «До следующей пары у нас было еще время» так что мы неторопливо побрели к нужной аудитории. Ребята задавали мне вопросы, так как одно дело услышать все от Карла, мотавшегося туда-сюда, и совсем иное из моих уст. А мне и не жалко. Я развлекала друзей и косилась на напарника. Он загадочно улыбался и нес мою сумку, которую, похоже, сам же и собрал, пока я была на разборках угла в двух учебных заведений. Я ведь не успела, а кому еще как не ему?